Оттекли часы, туман закатный спустился, Вдалеке невнятно пропел на пастбище рожок, Налетом сумеречным глистом покрылся мир, И я в слоистом цветном фонарике зажег свечу, И тихо мы поплыли в туман, Где плакала не ты, Леофелия, Иль то была лишь громофонная игла. В тумане звук неизъяснимый все ближе, и, плеснув слегка, тень лодки проходила мимо, а лела капля огонька.